Глава 32. Оливия. Мне не терпится узнать историю рыжей гости дальше. Так, а что с Даниилой Брианой? Как девушки оказались у нас в поместье? Им удалось сбежать из ордена? Можно и так сказать. Красавицу Бриану решили отправить ко мне, чтобы заморочила голову, влюбила в себя и держала на коротком поводке. А то я слишком уж рьяно начал рыться в прошлом. «Послушай», — вставил Джордан. Не проще им было тебя убить. Проще, может. Но, во-первых, это выглядело бы уже подозрительно. Третья смерть в семье за такое короткое время. Тогда полиции пришлось бы пошевелиться и провести тщательное расследование. А во-вторых, сестра осталась жива после нападения и комы. И достать ее так просто нельзя. Она под твоей защитой. Думаю, Орден замышлял, как бы добраться до тебя через меня». Если бы меня убили, ты могла со страху вообще никогда не вернуться в Шотландию». «Как все это сложно и трагично. Постой, так Бри — засланный шпион?» Должна была им стать, но тут вмешалась Даниэла. Она рассказала Бри о своей семье и предположила, что родные Бриана не намеренно избавились от проклятого ребенка, а все годы разыскивали ее и тосковали. Бриана не поверила, конечно, но зерно сомнения было посеяно. и она согласилась помочь Дэни сбежать. «Как им это удалось?» «Бриану должны были вывезти на машине и оставить неподалёко от нашего поместья. И Даниэла с помощью Бри спряталась внутри, в багажнике или на заднем сидении, не знаю. И у них почти получилось». «Почти?» Даниэлу обнаружили. У девушек завязалась схватка с двумя конвоирами. Один из них оказался декстралом, который чуть не убил Бри. Она осталась жива. Пострадала не сильно, но лишилась воспоминаний о последних нескольких месяцах. «Девчонки справились с двумя мужчинами, один из которых еще и Декстрал? Мне не верится в такое. Они же не просто девчонки. Они сильные инаты. В Ордене плотно занимались образованием девочек и развивали их способности». «Бедняжки. Как я понимаю, они смогли тогда добраться до тебя?» «Да. Только вот Бри не помнит о своей миссии». Что, конечно, к лучшему. Даниела вскоре улетела в Канаду, а Бриана осталась со мной. Мы стали искать ее семью, и попутно нашли еще семей двадцать, откуда выкрали детей. Ты безоговорочно доверяешь? Лэндон скорчил недовольную гримасу. Доверяю. Я люблю ее. Она любит меня. За спиной раздаются шаги. Брат делает страшные глаза, упрекая меня, как будто встает и идет навстречу своей рыжей. Я слышала последнюю фразу и понимаю, почему не доверяете мне. Прости, детка. Мы просто обсуждаем случившееся. Фрейзерам стоит узнать все в подробностях. Я не против. Бриз улыбается и переводит взгляд на меня. Ты можешь считывать прошлое прикосновением? Лэндон рассказывала мне. Раньше так получалось, но почти всегда случайно. Я не овладела в полной мере этим навыком. Попробуй свой дар применить ко мне. «Если ты сможешь рассмотреть что-нибудь в моем прошлом? Ведь в Ордене нам многократно могли стирать память, а не только при поступлении в их проклятый интернат. Я очень бы хотела тебе помочь, Бриана». Но Джордан вдруг перебил. «Я бы не стал рисковать, Лив. Твой организм такие моменты работает на максимум. Пульс разгоняется, давление подскакивает, а потом резко падает до опасных значений. Как такие перегрузки могут сказаться на беременности?» Бриана с Лэндоном разочарованно вздыхают. «А дальше было что? После побега?» «После рассказа Дэнни мы довольно быстро нашли семью Брианы. Там уже и не чаяли увидеть любимую дочь. Они-то мне и рассказали про Инатов и Декстралов. А потом твой муж рассказал мне про Орден Белого Тиса. Так и сложилась полная картина. Жаль, мы не знаем, где точно они находятся». «Воспитанность не выпускали за стены интерната, только в соседнюю деревню и под строгим надзором». «А если мэр Тортон, отец Уайта, подчиняется ордену, он должен знать, где их искать?» спрашиваю с надеждой. «Не обязательно, но мы их скоро найдем, так или иначе», заверяет мой муж. «Найдем и уничтожим». «Они, наверное, очень сильны, раз им все северо-шотландской Нагоре подчиняется». Начинаю нервничать и злиться. Несколько старейших родов два века пляшут под их дудку. — Да не волнуйся ты заранее, мы не пойдем на них войной вслепую. Конечно, выясним сначала, какие силы они смогут бросить против нас. Муж сжимает мои плечи и снисходительно улыбается. — Я представляю, какие то силы. А где нам взять войско, готовые броситься на нашу защиту? По объявлению набирать будем? Бесит его самонадеянность. Джордан Фрейзер, конечно, супер-пупер-полубог, играющий, манипулирующий человеческим сознанием и способный порождать любые, даже самые жуткие иллюзии и оживлять страхи. Но этот чертов орден пугает меня до трясучки. Лэндон вклинивается. «Да там все кланы поднялись против них. Мы с большим трудом убедили подождать». «Подождать чего?» «В каждом шотландском клане, как выяснилось, из поколения в поколение передается то самое пророчество». Кто-то не верил, кто-то, наоборот, ждал. Не вызывает сомнений уже, что в нем говорится о вас, ребята. Мы так всем и сказали. Все сбывается. Джордан и Оливия Фрейзера изменят существующий миропорядок. Вопрос только, насколько разрушительными для всех наших видов окажутся эти перемены. То есть остальные семьи в Шотландии будут ждать нашего возвращения? Совершенно верно, кивает Лэндон. и снова смотрит на меня таким же взглядом, будто мне снова пять, и старший брат вынужден объяснять бестолковой сестренке очевидные вещи. Джордан улыбается, наблюдая за нами. Сжимает мою коленку, поглаживает. И выносит свой вердикт. Но следующими в списке на расправу у меня стоят убийцы моих родителей. Слетаю в Канаду, разберусь с Тернерами. Потом все вместе раскатаем орден Белого Тиса и вернем несчастных девчонок по домам.